Глава 51 Кое-где на планете Земля еще модно читать газеты в кафе и ресторанах. В уважаемом Отечестве такой читатель немедленно привлечет внимание, и его точно запомнят. Поэтому Фишер вел себя как все, пил кофе и копался в телефоне, одновременно с этим изучая обстановку. Минут за пять до условленного времени в зале появился тот, кого ждали, Владислав Евтюхин, точно он, красавец-мужчина, лет за тридцать. Даже в дешевой простенькой одежде, явно не из бутика, выглядевший достаточно ухоженным и благополучным. Официантка мигом это поняла и тут же подскочила. Буквально через минуту принесла заказ, всего лишь бутылочку якобы французской минеральной воды без газа. Клиент, а этот мужик уже им стал, хотя вряд ли догадывался об этом, отпил глоток, устроился поудобнее и явно настроился на долгое ожидание. Дождался, однако, много раньше, нежели рассчитывал, правда, совсем другого. Парочка прошла мимо него и устроилась за следующим столиком. Фишер едва заметно поморщился. Эта девка откровенно наплевала на его высказанный в виде просьбы приказ. Было же сказано, либо юбку ниже колен, либо широкие, как душа россиянина, портки, футболку или блузку на размер другой побольше, и рукава в три четверти, чтобы не бросались в глаза ручищи, ну и напихать чего-нибудь в бюстгальтер, дабы не выглядеть настолько плоской и мужеподобной. Парень встал и, проходя мимо клиента, заслонил того от посторонних глаз, а девица ткнула шокером этого Евтюхина в шею. Тот выпустил из рук бокал и медленно сполз на пол. «Человеку плохо!» Тут же два «та» и уже своему спутнику. «Звони в скорую быстро!» Машина скорой помощи прибыла через каких-то три минуты. «Быстро скажете? «Ничего подобного. Скорая в Москве всегда появляется мгновенно, если ожидать сигнала где-нибудь за углом. Двое в сене спецодежды» и марлевых повязках уложили находившегося без сознания на носилке и вынесли наружу. Девица со спутником тем временем покинули ресторан. Фишер выложил на стол две банкноты по 100 рублей и тоже двинулся к выходу. Он сел за руль припаркованного у входа в ресторан скромного серого «Шевроле». Через два квартала подобрал ожидавшего его парня. «А где?» «Дакота». «Ну да, она. В скорой». На выезде из города скорая и «Шевроле» остановились между расселёнными домами отчётливо барачного типа, где их ожидал внедорожник. Не подававшего призывка сознания клиента, вытащили из салона и погрузили в багажник. — Еще не пришел в себя? — удивился Фишер. — Странно. — а Очухался было, — сообщила девица. — Так я ему еще как следует добавила. «Ну — Ну-ну, — только и сказал Фишер. Какой было смысл устраивать разборки, когда дело уже было сделано? На скором меж тем поменяли номера, и она опять сделалась вполне легальной машиной с подстанции, а ее экипаж не в первый раз уже слегка обогатился. Медики и водитель спешно переоделись, команда расселась по машинам и двинулась в сторону области. Дело было сделано.